Глава 18 К отелю «Парк Лейн я пробирался, проверяясь. Сначала повесил на двери номера табличку «Не беспокоить». Потом вышел из плазы по пожарной лестнице. Сделал несколько кругов по кварталам вокруг центрального парка. Вроде бы слежки не было, но в таких вопросах никогда нельзя быть уверенным на все сто процентов. У входа в «Парк Лейн было многолюдно. Сновали «Белл с чемоданами, швейцары открывали и закрывали двери. Я, надвинув пониже купленную по дороге бейсболку, вошел в лобби, огляделся. Почти все диваны были заняты. На одном, самом дальнем, сидел седой мужчина в строгом костюме. В руках он держал номер плейбоя. Товарищу было явно не по себе, он то и дело вытирал платком пот с высоких залысин. Это был точно Сэм Уолтон. — У вас продается славянский шкаф? — тихо произнес я, подходя ближе. — Простите, что? — Сэм удивленно вскинул брови. Быстро засунул плейбой с роскошными девушками на обложке в кейс. Пойдемте прогуляемся. У меня для вас есть информация о Джимми. «Я направился к выходу». Уолтон за мной. В этот момент у крыльца гостиницы остановился роскошный лимузин. Оттуда вышел высокий, накачанный негр в футболке. «Али! Ой, это же Мухаммед!» Циркуляция гостей отеля тут же остановилась. Все столпились вокруг машины, откуда боксер начал доставать свои вещи. Беллбой бросился ему помогать. Кто-то щелкнул затвором фотоаппарата. Я подошел ближе, присмотрелся к чемпиону. Мощные, в мышцах прямо видна взрывная сила. Легенда. «Похоже, Кассиус приехал на апелляцию». Сзади встал Сэм Волтон. «Какую апелляцию?» «За антивоенные высказывания и уклонение от службы Али отдали под суд и лишили боксерской лицензии Нью-Йорка. Впрочем, у нас, кажется, есть свои дела». «Да, пойдемте». Я обошел машину, пошел вниз по 59-й улице. Вы, господин Орлов, утвердительно произнес Волтон, заглядывая под бейсболку. Я вас узнал. Огроме пишут газеты, и в сегодняшних новостях на ТВ была новость про какого-то психа с Это вы его убили? Мой снайпер, и психов было двое. Сэм в удивлении покачал головой. Итак, вы из КГБ, а при чем тут славянский шкаф? «Это такая шутка из кинофильма «Подвиг разведчика». Вы его не знаете». «Вы разведчик? Что вам известно о моем сыне?» Весь этот разговор на улице становился все менее и менее комфортным. Я пригляделся к зданиям, увидел вывеску ночного клуба Копа Кабана. Сразу повернул к заведению. Охрана была весьма лояльна. Никаких рамок и досмотра тут еще нет и в помине. Так мазнули взглядом. «Проходи к кассе, покупай фишки». Народу в зале мало». Игроки толпятся в основном у покерных столов и у рулетки. Я прошел сразу к одноруким бандитам, благо те принимали металлические центы и доллары. Ничего менять не надо. Сел на стул, засунул четвертак, дернул рычаг. Начали вращаться барабаны. Рядом примостился Сэм, тоже скормил автомату денег. Ваш сын был сбит в железном треугольнике год назад. Почему он сразу не сообщил свои имя и фамилию для обмена? Волтон повертел в руках армейский жетон сына, что я ему подал. Убрал в карман. «Джимми замешан в военных преступлениях», — пожал плечами я. Потом рассказал про банки с ушами вьетнамцев. «Возможно, он опасается, что его разоблачат и расстреляют. Думаю, он назвался чужой фамилией и сейчас спокойно сидит в какой-нибудь вьетнамской яме». «Спокойно?» — Сэм буквально взорвался. Ударил кулаком по бандиту, который звякнул пустой комбинацией. Вы представляете, что значит сидеть в яме с водой? Я думаю, в вашей власти устроить обмен военнопленных, куда попросить включить пилотов по имени Джимми. Даже, возможно, послать какого-нибудь посредника опознать сынка. Звякнула моя комбинация. Ого, целых 20 долларов. Монетки посыпались в поддон. Интересно, а есть тут джекпот? Я оглянулся. Никаких табло с бегущими цифрами, зато в наличии полураздетые официантки в чулках и корсетах. Одна из них, пепельная блондинка, направилась с подносом к нам. «Что будете пить, господа?» — поинтересовалась девушка с интересом, разглядывая меня. А потом и Уолтона. Я натянул пониже бейсболку, буркнул. «Ничего. Сэм заказал виски с содовой. Мы еще раз скормили бандитам по четвертаку, одновременно дернули рычаги. Уолтону принесли его виски. Он поинтересовался. Что я должен вам за помощь?» Была у меня идея попросить что-то для себя любимого, но потом я передумал. объясняя еще в Союзе, откуда у тебя доллары или еще какие-то ценности, да еще в товарном количестве. Тут я крепко задумался. Интересно, а что можно было бы попросить за СНК? Пару миллионов Волтон точно бы отгрузил. «Вы приезжаете в Москву, посмотрите столицу, страну. Вон, Арманд Хаммер инвестирует в Союз, с ним даже Брежнев встречался». «Вы бы тоже могли подыскать себе интересный проект, а то и не один». «Даже так?» «Даже так?» «Мой бандит звякнул. Я опять выиграл. Только теперь всего 10 баксов. О, как мне прет, то «Это очень затратная история». Сэм тяжело вздохнул. «Торговля в Советском Союзе монополизирована государством. Курс рубля крайне невыгодный. Меня ждут серьезные финансовые потери». «Мы помолчали». Я продолжал играть, засовывая в бандита новые монеты, но, увы, комбинации больше не сходились. Сейчас отношения между нашими странами напряженные, меня могут неправильно понять партнеры и банки. Уолтон пытался найти отмазки, но я молчал. К нам еще раз подошла официантка. Теперь я уже заказал колы со льдом. Сэму надо было помочь, я произнес нейтрально. Попробуйте это в Штатах подать как элемент политики разрядки. Наймите пиарщиков, лоббистов. «Война во Вьетнаме не навсегда, когда-нибудь это все закончится». «Я вам могу наобещать все что угодно», — миллионер проницательно на меня посмотрел. «А потом, после того, как Джимми вернут из плена, передумать». «Хотите, анекдот расскажу?» «Давайте». «Представление в цирке». Конференсье объявляет. «У нас сенсация, карлик с феноменальной памятью». Выходит на арену карлик и минут пятнадцать. тупо смотрит в зал». Людям это наскучило. Из зала начали доноситься недовольные возгласы. «Конферансье. А теперь карлик всех из первых двух рядов. Народ начинает подниматься с кресел. Конферансье. Бежать бесполезно. У карлика феноменальная память». Сэм грустно поулыбался, допил виски. «У KGB феноменальная память, это всем известно. Если я свяжу свою жизнь с Союзом, для меня уже не будет пути обратно». Я пожал плечами. Миллионер все правильно понял. Мы просадили еще несколько кучек мелочи в бандитах. Побед не было, выпадали лишь проигрышные комбинации. Допили свои напитки, отогнали услужливую официантку. «Хорошо, я согласен, это вам лично, за то, что не убили Джимми». Сэм достал чековую книжку, расписался на листке. Я заглянул через плечо, посмотрел сумму. Она была огромная, сто тысяч долларов. «Да, не экономит на Джимми Сэм». Значит, и обменом займется, а потом в Союз поедет. Но последняя без гарантий». Не прощаясь, Уолтон встал, вышел из казино. Чек остался лежать на одноруком бандите. «Брать или не брать?» Я посмотрел на часы. «Я должен успеть на вечернюю проверку Громов 10. Что там сделал Бонд после казино?» Открутил табличку номера и вставил туда чек, а потом несколько часов страдал под пытками, но бабки не выдал. «Тут я задумался». В детдоме и после жил нищета нищетой. Как наступили новые времена, попёрло. После армии и Амона пошёл в бизнес. Воткни палку в земли, прорастёт побегами. Обустроился в Москве, купил одну квартиру, вторую. И тут бац, 2008 год. Перекрутился, продал одну хату, вторую сдал. Сам снял однушку в мытищах. Промышленный пригород, заводы, фабрики. Утром едешь, каждый второй дышит в электричке перегаром. Вечером возвращаешься из Москвы, каждый первый уже выпивший. Но ничего, школа жизни у меня была мощная. Ноги не протянул, опять выкрапкался. Заложил в банке вторую квартиру, добавил денег к накоплениям, открыл таксопарк. Тогда никаких Яндексов в столице не было. Почти одни бомбилы держали рынок. Сначала взял две тачки в лизинг, потом еще три. Дело опять пошло, у меня все завертелось. Вроде деньги и есть, но все в обороте». Кредиты росли, появился Uber и Яндекс.Такси. Оба начали активно отжирать рынок, доходы упали. Но я к этому времени уже поднялся, накопил денег, обзавелся связями. Продал таксопарк, открыл фирму по торговле запчастями. Выучил английский, сам катался по Европе, налаживал связи, подписывал договоры поставок, побывал и в Корее, и в Японии. Бизнес рос, опять влез в кредиты. Каждый вложенный рубль давал два, а то и три. Чего же ждать? Потом бам, 2014 год, курс скакнул, только оправился, ковид, и как вишенка на торте, февраль 2022 Последние горки с Украиной, санкции, торговые эмбарго, меня окончательно убили. Поставки остановились, банки потребовали вернуть займы. А тут еще и Аленка закрутила с фитнес-тренером, решила порвать со мной. все разом. Жалею ли я, что мой мир сгорел в атомном пламени? Ни разу. Я-то выжил и попал в его копию 55 лет назад, и тут уже жизнь повернулась ко мне другой, новой стороной. Все сам, рассчитывать только на себя? Это не про советский строй. Коллективизм наше все, общественное на первом месте. А своё хочу засунь в одно известное место. С тяжелым вздохом я добрел до плазы, зашел в отель с черного входа, на всякий случай. Порочкался со знакомым лифтером, поразил его поднятым кулаком и фразой «Рот фронт». «Ну, думаю, негр не таких чудиков тут видал». Поднялся на Громовский этаж и сразу уперся в очередь бойцов. «Что происходит?» — поинтересовался я у Ильясова-старшего. «Товарищ командир, Велорик дает суточные». Два рубля понизил голос. Говорят, из Москвы поступила команда дать повышенное денежное содержание в знак поощрения». Из номера Велорика вышел удивленный Ильясов-младший. В руках он держал три купюры по 50 долларов каждая. «Завтра утром идем по магазинам». — выдал Тимур. «Разрешили купить электронику, одежду, кто что захочет». «Но в пределах обозначенной суммы», — из номера выглянул консул. Увидел меня, расплылся в улыбке. «Товарищ подполковник!» «Майор!» «Нет, уже подполковник, пришла шифровка из Москвы. Поздравляю с повышением». Громовцы обернулись, ко мне потянулись руки. «Качать, командира!» — первым сообразил Незлобин. «Вместе с Пушкиным подхватили меня под ноги». «Тихо, черти, не уроните! Приглашаю всех в ресторан отеля. Я взмахнул руками, пытаясь защититься от приближающегося потолка. «Отметим!» Утром меня разбудил настойчивый стук в дверь. Я, ругаясь и позевывая, накинул халат, поплелся открывать. «Ты куда вчера пропал?» В номер влетел вихрь под названием «Синтия». Одета строго. Длинная юбка, блузка, жакет. Белый верх, черный низ. И новая стрижка. Что-то летящее, подкрученное и завитое. Родригес быстро прошла в спальню, все осмотрела, даже принюхалась. «Это что сейчас было?» «За тобой, Орлов, глаз и глаз нужен. Вот где ты вчера был?» Синтия уставила на меня палец. «Я приходила. Номер заперт, висит табличка «Не беспокоить». Пил?» А Генша опять принюхалась, уже ко мне. полковника дали, отмечали». «За вчерашнее?» «По совокупности», — усмехнулся я. «Поздравлять будешь?» Я запер дверь, подошел ближе. Расстегнул одну пуговку на жакете, вторую. Синтия с гримаской, сожаления отстранилась. «Позже поздравлю. Сейчас собирайся, тебя ждет гувер». «Кто?» «Директор нашего бюро». Родригес взялась за отворот моего халата, приспустила на правом плече. Приоткрыла ротик, рассматривая терминатора. «Бог ты мой, а я не верила. «Татуировок не видела?» Я пошел одеваться. «Откуда узнала?» «Вся страна узнала». Синтия покопалась в сумочке, достала сложенную газету «Нью-Йорк Таймс». В передовице была куча цветных фотографий, на одной из которых я выходил из моря, проводя руками по волосам. Кто-то поймал ракурс справа, откуда был отлично виден Арни с горящим красным глазом. Подпись гласила «Железный робот из Союза, советский спецназ наступает». Ну и дальше статья про штурм на лонг айленде «Я достал рубашку, надел, начал завязывать галстук». «Нет-нет», — Синтия покачала головой, «что-нибудь спортивное». «Это как понимать?» «Пожалуйста». «Я, пожал плечами», — начал облачаться в камуфляж. «Другого спортивного у меня тут не было». «Да, так отлично». Синтия критически меня осмотрела, поправила берет на голове. «Это очень импозантно. Давай поспешим, машина у входа ждет. «Подожди, мне надо написать записку нашему консулу». «Можно было бы явиться лично, но после того, как я еще разглянул на передовицу газеты, желания общаться с Вилориком и Говоровым у меня не было. Я примерно представлял, что они мне скажут. Когда мы подъехали к частному гольф-клубу, я понял, почему Синтия попросила меня одеться посвободнее. Я не умею играть в гольф. Это и не требуется. К нам подошла охрана, попросили выйти. Меня хлопали по карманам, заглянули в багажник машины. «Буду клюшки носить?» Синтия засмеялась, но так, как будто через силу. Нас провели внутрь, прямо к старту. Там у флажка стоял высокий мордатый мужчина в поло и спортивных брюках. В руках он держал две клюшки, по очереди взвешивая каждую. Рядом скучал уже знакомый мне Клайд Толсон. «Вот и наш советский друг», — заместитель гувера представил меня главе бюро, пожал руку. Потом кивнул Синтии, и та послушно ушла. «Играете в гольф?» «А чего мне терять?» «Попробую». Я подошел к мешку с клюшками, выбрал такую же, как у Гувера, с тяжелой крупной головкой. Авось попаду. А не попаду, невелика потеря. Толсон высыпал несколько мячиков на газон. Я примерился, сделал несколько махов. Главное, не попасть по земле. Мячик маленький, задача не из легких. Краем глаза смотрел за позой Гувера. «Ага, значит, он телом сопровождает каждый удар, как в боксе». «Майор Орлов?» — начал Толсон. «Лейтенант Колонол», — поправил я Клайда. «О, поздравляем!» — к нам подошел Гувер. В руках у него были две синие бархатные коробочки. «Думаю, мы вас сейчас тоже порадуем». «Эй, а где торжественное собрание, оркестры, шарики?» «Так вот, за вашу помощь в деле стрелков с лонг решено наградить вас и капитана Байкалова золотой медалью Департамента полиции Нью-Йорка». Гувер открыл крышку. Под ней лежала золотая награда в форме щита счета орломная версия». Ее мне прикрепили на форму. Вторую коробочку мне выдали для Пушкина, с обязательством вручить самостоятельно. «Это впервые в истории полиции», — назидательно произнес Гувер, «когда медаль доблести вручается иностранцам за смелые и отважные действия, совершенные ими ради спасения жизни граждан США». Аплодисментов не было, были рукопожатия. Я поблагодарил начальство бюро, напоминая сам себе, что тут в общем и целом волки в овечьих шкурках — «Не дать не могли», — ограничились полицейской висюлькой. Тот же Гувер отличился тем, что арестовывал в ходе охоты на ведьм тысячи коммунистов. «Без санкций и судебных ордеров. Просто по подозрению. Нет, тут никто не рад». Я сделал несколько пробных ударов. Они получились кривыми. Мячик не хотел лететь к следующей лунке, место которой обозначал специальный флаг. Но, к моему удивлению, ФБРовцы не спешили. Дали мне время приноровиться. «Все это уже мало походило на затянувшуюся разминку. Мы кого-то ждали. Кого именно?» «Стало понятно через полчаса, когда на поле вышел невысокий щекастый игрок. Это был Никсон, тот самый, следующий президент США. К нам подъехало несколько низеньких электрокаров с мужчинами в костюмах. Под мышками у них явно что-то оттопыривалось, а вот и секретная служба. Кажется, они обязаны сопровождать кандидатов в президенты в ходе предвыборной гонки». «Господа, прошу прощения за опоздание. Эти пробки... Как все закончилось на лонг -Эйленде? Я был в самолете. Никсон внимательно меня осмотрел с ног до головы, крепко пожал руку. «Это советский майор из Спешл Forces? Гром, правильно? О, да у вас медаль департамента. Я хочу знать все подробности». «Ричард, может, ты для начала сделаешь первый свинг?» – проворчал Гувер, выставляя мячик на специальную подставку. «Без разминки?» Толсон и его шеф скорчили кислые лица. «Ладно, ладно, начинаем. Майор, вы с нами?» «Попробую за вами угнаться», — коротко ответил я, глядя в небо. «Ясно, почему они собрались играть утром. День обещал быть жарким».